Я рад, что, в общем-то, сегодняшнее мероприятие стало уже фактом, потому что несколько лет назад одним, одной из причин возникновения этого фестиваля это было вот возрождение или строительство этого парка, парка «Славянский сад» на территории города Ливны. И вот в течение нескольких лет мы занимались в основном благоустройством и устроительством этого парка. И сегодня, когда, в принципе, парк уже, его центральная часть, его вот зерно практически готово, мы решились и поучаствовали в конкурсе президентских грантов и нашли ресурсы для того, чтобы этот фестиваль провести. Вот, Поэтому он для нас долгожданный и, в общем-то, мы искали определенную изюминку фестиваля и вот для себя решили, что Ливны находятся на границе черноземных регионов, которые в которых родилась матаня. А матаня это такое широкое широкое понимание народного творчества, и сегодня мы, наверное, впервые в Орловской области делаем такой вот первый областной фестиваль матани, где не только будут соревноваться в исполнении да этих замечательного народного творчества, но и будет мастер-класс по танцу матаня. А также я думаю, что Самое главное, да, что сегодня э, люди, которые э, начали забывать, мне кажется, да, вот петь э, народные частушки э, на народных гуляниях, да. То есть мы считаем, что это вот еще миссия возрождения нашей э, истинной культуры русской, да, когда люди именно проводили свой досуг, да, э, с острым словом, с э, яркой музыкой, с живой музыкой прежде всего. И поэтому вот сегодня это вот для нас а, это первый опыт, но нам кажется, что а, мы будем продолжать этот фестиваль и далее, потому что мне кажется, сама проблема сегодня мы это обозначаем в год сохранения а, традиций, да, народного народных традиций, объявленной в России. Но а, сама проблема она актуальна, мне кажется, на долгие годы, чтобы а, наше подрастающее поколение не забывали те основы да культуры те зерна воспитания или как это рождение русской русской культуры она наверное как раз в музыке в танце в слове и вот матаня как нам показалось объединяет вот эти все три составляющие творческие и танец и и слова и музыка а кроме этого ливны в общем то является тоже уникальным городом На территории России у нас здесь появилась уникальная гармошка Ливенка, которая в свое время была как появление айфона, наверное, да, то есть гармошка, которая начала играть настолько ярко и настолько, используя сложный механизм, и мы являемся родоначальниками. Мы сохраняем эти традиции, и сегодня пройдут мастер-классы не только по росписи ливенской гармонии, Но и еще один бренд, так скажем, Ливенского края – это Плешковская игрушка, и сегодня у нас уже в наших учреждениях есть мастера этого дела, они, то есть этот, эта игрушка, она уже включена в образовательный процесс, и мы хотели бы, чтобы все гости или все участники фестиваля могли сами, сами здесь же на фестивале ее изготовить, посвистеть и посмотреть каким образом опять-таки наши предки делали э, игрушки за небольшое количество времени своим детям. Вот, ну а самое главное, наверное, да, это э, объединение сегодня наших э, русских людей э, и э, фестиваль э, у нас назывался "Время солнца". Э, вот и э, Это не только связано с тем, что у нас впервые в Ливнах здесь в парке появились солнечные часы, но и а, с тем, чтобы а, вот эта а, радость и а, объединение, вот, оно было освещено, а, может быть, как это, вот этим светлыми а, августовскими днями, чтобы а, люди почувствовали, что, в принципе, а, сохранение этих традиций, начиная от наших ремесел, заканчивая творческими способностями наших людей, они, наверное, самое главное, чтобы вот это зерно в русских сохранилось. Парк Славянский сад – это самый юный парк, который появился в нашем городе. Вот, появился он благодаря инициативе общественных общественной организации «Орион» и их лидера, можно сказать, там предпринимателя Сергея Александровича Клушина которые вот пять лет назад пришли в администрацию города с инициативой благоустроить заброшенную рекреационную зону, которая по большому счету использовалась, к сожалению, разными девиантными группами. Вот, поэтому вот шесть лет назад началась вот эта планомерная небольшая работа о создании комфортной городской среды. Причем основной упор делался на то, чтобы, в общем-то, здесь не было каких-то механических аттракционов и так далее. То есть были бы естественные среды, естественные зоны отдыха. Поэтому и парк, появление парка началось, естественно, с детской зоны. И на протяжении нескольких лет уже с поддержкой государства. Огромной благодарности главам города, которые поддержали этот проект, и губернатору Орловской области, которые уже помогли включить данную территорию в национальные проекты. И в общей сложности порядка 20 миллионов рублей было, в общем-то, направлено на благоустройство данной территории. Это позволило, прежде всего, сделать... Данный парк, он везде был первым. То есть первые площадки для экстремалов, так скажем, да, то есть первая скейт первый первая площадка для паркура, первый веревочный городок, все было здесь, вот, первый лучный стрелковый тир. То есть парк э, стал первопроходцем в плане э, открытия новых локаций и новых э, каких-то направлений для реализации ливенцев. Кроме этого, в парке еженедельно проходят э, занятия с детьми, мастер-классы, И это не только на фестивале, да, то есть каждые субботы, каждые выходные наша творческая интеллигенция проводит занятия с детьми в летний период, направляя детей на созидательное, так сказать, времяпрепровождение. Вот. Кроме этого, парк стал очень востребован, потому что он находится практически в шаговой доступности для жителей достаточно. Многочисленного микрорайона Поэтому парк никогда не пустует Он востребован И по большому счету каждый год В общем-то хочется уже Расширять парк и строить дальнейшие Планы по его развитию Буквально вот в этом году Мы уже наметили совместно С главой города, он поддержал эту инициативу О создании Велосипедно-лыжной трассы И э, парк еще увеличится достаточно, э, и э, много работы проводится в ежедневном формате. То есть это э, уникальный проект, который, э, наверное, объединил инициативу от э, населения, поддержку государства вот и э, партнерство бизнеса. И вот из этих трех составляющих, мне кажется, родилось э, абсолютно здоровое... Если можно так выразиться, да, городская территория, которая с каждым годом будет, мне кажется, развиваться и принимать уже достаточно серьезные проекты не только на региональном уровне, о котором мы сегодня заявили, но мы рассчитываем, что со следующего года мы, в общем-то, будем ориентироваться на всероссийский формат проведения данного фестиваля. Я хотел бы пожелать всем любви к своей родине. Вот бережного отношения к тому месту, где мы живем, вот. И самое главное веры в то, что у нас с вами все получится.